Несмотря на целенаправленную подготовку, он дважды провалился на вступительных экзаменах в Сент-Херст, известное английское военное училище. После второго провала семья решила использовать последний шанс, чтобы протолкнуть его в это училище. Он покинул Хэрроу и перешел в распоряжение капитана Джеймса, который руководил весьма интересным учреждением — Его школа занималась натаскиванием молодых людей, не обладающих достаточными способностями и знаниями, чтобы на общих основаниях сдать экзамены в военное училище. Говорили, пишет Черчилль в своих воспоминаниях, что если ты не круглый идиот, то не можешь не попасть оттуда в армию. Абсолютно точно, зная все вопросы, которые могли быть поставлены перед поступающими в военную школу, учреждение Джеймсов дал болевило в голову своих подопечных ответы на эти вопросы. Новый ученик пришелся не по душе капитану Джеймсу, поскольку, как тот писал Черчилю старшему, обнаруживал слишком явное желание поучать своих инструкторов. Пребывание Уинстона в заведении Джеймса было прервано в связи с несчастным случаем. Как-то в поле игры он прыгнул с моста на растущие рядом ели, надеясь по веткам безопасно соскользнуть на землю. Расчет не оправдался, высота была большая, и он, ударившись о землю, потерял сознание. Юноша получил тяжелое сотрясение мозга, три дня не приходил в себя. И лишь через три месяца начал подниматься с постели. Для восстановления здоровья потребовался год. В течение этого времени, находясь у родителей, Уинстон наблюдал за многочисленными высокопоставленными политическими деятелями, которые были частыми гостями в доме Черчилля. Разговор вертелся почти исключительно вокруг политических проблем. В это время у Уинстона появляется интерес к политике. Выздоровев, он начинает посещать заседания палаты общин и следит за проходящими там дебатами. Он задумывается над незавидным положением своего отца. Вероятно, под впечатлением услышанных разговоров Уинстон приходит к выводу, что отставка отца из правительства Солсбери была трагической и непоправимой ошибкой. Молодой Черчилль предается смутным мечтаниям о том, что когда-нибудь Рандольф вернется к политической деятельности, а он сам займется политикой и будет поддерживать отца во всех его битвах.